Максим Зарецкий Край Глава первая Начало новой интеграции внедрения именованных Подготовка элементов Зафиксировано внешнее вмешательство. Изменение стартовых условий. Запуск. Рядом со мной кто-то спорит. О чем ведется речь, разобрать никак не получается, зато тон и напряжение почему-то ощущаются очень хорошо. Пара мгновений, и вот я уже начинаю различать не только голоса, но и слова. Стоп! А кто это вообще? Не узнаю их. Пытаюсь открыть глаза, но тут же жмурюсь из-за нестерпимо яркого света. «О, а этот, походу, решил очнуться!» Вдруг один из голосов, мужской, раздается рядом, и кто-то тут же начинает яростно трясти меня за плечо, из-за чего в голове вспыхивает боль. «Мужик, ты как?» «Убери руки!» — хриплю я, пытаясь прийти в себя. «Ладно, ладно!» — удивляется неизвестный, но тряска тут же прекращается. «Нервный какой!» «Будешь тут спокойным! Ты себя-то вспомни минуту назад!» Опять женский голос. Я уже не слушаю их, сосредоточившись на том, чтобы вернуть себе зрение. Такое ощущение, что меня секунду назад выволокли из очень темного места в хорошо освещенное. Глаза никак не желают открываться. Наконец, спустя почти минуту постоянных попыток, у меня все-таки получается сделать это. Хоть и не сказать, что все прекрасно видно, но уже могу разглядеть двух спорящих людей перед собой. Вы кто такие? спрашиваю, смотря на странную пару. Рядом со мной сидит девушка, чье лицо густо покрыто косметикой. Белая, словно простыня, на котором из-за черной туши выделяются большие глаза. И даже помада у нее такого же темного цвета. А еще шипастый ошейник, как вишенка на торте, заканчивает образ. Мужчина возле девушки не менее колоритен. Тонкий точно хлыст с обвисшей на лице кожей и следами обильных и частых возлияний. Люди, кто же еще? Тут же выдает он чуть ли не через каждое слово, вставляя мат. Тут же захотелось врезать ему полбу, чтобы нормально разговаривал. Но в этот момент мне удается нормально осмотреться, и все раздражение тут же отходит на второй план. Я сейчас находился в большой комнате без мебели и с голыми стенами, а над моей головой висело сразу несколько ярких ламп, хорошо освещая окружение. И главное, помимо увиденных в первые секунды пробуждения мужчины и девушки, в комнате находились и другие. Больше десятка лежащих тут и там без сознания людей. «Дошло таки?» Вдруг сочувственно спрашивает меня накрашенная. «Мы вот точно так же проснулись недавно. И тоже ничего понять не можем. Как мы тут появились? Кто все эти люди? И какого тут вообще происходит? Снаружи сейчас уже вроде как ночь. Слушай, да хватит уже лезть к этому стеклу». Последнее было сказано мужчине, который сейчас копался возле окна, ощупывая его. «Да я...» Тот отодвинулся и устало что-то хотел ответить, но не успел. Зычный голос еще одного, очнувшегося от сна перебил его. Да вы замолчите там или нет? В себя пришел большой парень под два метра ростом. Он немного приподнялся с гримасой боли на лице и явно ничего не понимая. «Э, а вы кто? И словно по волшебству, казавшие себе жизненными тела других людей, начали понемногу оживать. Как меня зовут? В это же время в голове вдруг появилась неожиданная и пугающая мысль. Происходящее уже мало беспокоило меня. Главное, я никак не мог вспомнить собственное имя. Помню себя и свое прошлое, как учился в универе и позже служил несколько лет. Помню лицо больной мамы. Помню все, что происходило со мной перед тем, как я оказался здесь. Но вот имя... Отказывалось приходить в голову, словно бы и не было его никогда. Надо выбираться отсюда. В голове все перемешалось, но эта настойчивая мысль не отпускала, заставляя двигаться. Поднявшись, я направился к выходу из комнаты, дальше виднелся самый обычный коридор с безликой мебелью. Ростовое стекло, вешалка, на которой даже болтались какие-то вещи, обувницы и широкий придверный коврик. Ну и массивная железная дверь, конечно. Такую можно встретить в любой квартире. Единственное, что ее отличало от всех прочих дверей, это отсутствие глазка. Хлоп! Неожиданно с размаху я врезался во что-то упругое, чуть не отлетев назад, лишь чудом удержавшись на ногах. Какого? вырвалось у меня. Впереди ничего не было, но меня все равно что-то остановило. Ты это, мужик, бесполезно все это. Мы пробовали. Какая-то хреновина не пускает дальше. «Даже вот это окно на балкон открыть не дает, и стекла не выбьешь!» — послышался за спиной голос хлыща. Не веря, я осторожно протянул руку вперед, пока та в какой-то момент не наткнулась на упругую, но хорошо ощущаемую преграду. И с каждым миллиметром эта преграда становилась плотнее. «Да ну! Бред какой-то! Это же сон! Натуральный сон!» Я помотал головой, пытаясь прийти в себя и только сейчас обратил внимание на то, что творится в комнате. Люди по одному и парами быстро приходили в себя, и, естественно, у всех появляются одни и те же вопросы. Где они? Что происходит? И, как ни странно, как их зовут? Да, теперь мне стало очевидно, что я не одинок в своей проблеме. Никто из присутствующих не помнит своих имен. Сколько здесь людей быстро пробежался взглядом по комнате, пересчитывая. «Двенадцать человек, и у всех одинаковая история, судя по тому, что я слышу. Они все чем-то занимались. Работали, готовились ко сну, играли, гуляли, а кто-то даже пел в караоке. А затем... щелк, Темнота, и вот они уже здесь. Да и я тоже не исключение. Шел в клинику заплатить за процедуры для мамы. Секунда темноты, и вот уже нахожусь здесь, в своей одежде с теми же вещами». Даже деньги в кошельке ровно на ту сумму, какую брал с собой. А ведь она не маленькая. Никто даже не позарился. Хотя все же кое-чего и не хватало. Сотовый пропал. Старенький, кнопочный. На кой он сдался кому-то? Странно все это. Какая-то здоровая женщина, про которых обычно принято говорить тетка, вдруг начала голосить, причитая и чуть ли не плача. Ее тут же начали успокаивать, поднялся гул голосов, суматоха. «Давайте все немного успокоимся!» Одна из проснувшихся девушек с милым кокольным лицом повысила голос так, чтобы ее услышали. «Паника сейчас совсем ни к чему. Мы заперты в этой комнате. И давайте как-то держать себя в руках, что ли?» Между тем продолжала успокаивать всех она. «Рогань сейчас ничего не решит!» «Девочка права!» — поддержал ее хмурый мужчина с густыми моржовыми усами. «Раз уж мы застряли тут, давайте, что ли, познакомимся!» «Познакомимся, не помня своих имен, с иронией сказал кто-то, и словно бы в ответ на это ровно посередине комнаты появился небольшой черный шар. Никто не заметил, откуда эта штука оказалась здесь. Секунда шокированного молчания, все, включая меня, пытаются понять, как умудрились пропустить появление сферы. И тут по ушам ударяет пронзительный скрип, как если бы кто-то попытался ножом проскрести по листу металла. Я, как и окружающий, непроизвольно скривился от этого звука, но, слава богу, уже через пару мгновений тот прекратился. Посередине шара пробегают три синеватые линии, миг, и вот уже линии складываются в цифры. Пять, четыре, три, два, один, ноль. После этого цифры исчезают, а на сфере появляется символ в виде ладони взрослого человека — Отпечаток медленно затухает и загорается, словно сердцебиение. Люди вокруг молчат, и понятно, о чем все сейчас думают. Эта штука предлагает нам прикоснуться к ней. На мой взгляд намек очевиден. Вот только я точно не собираюсь становиться первым. С детства отучили совать руки в розетке. Идите вы все. Не выдерживает уже хорошо знакомый мне мужик, которого я первым услышал при пробуждении. Нервы у него оказались ни не к черту. Вот хлыщ подходит к сфере и кладет на нее руку, которая тут же проваливается глубже, а в следующую секунду добровольца скручивает от боли. Его крик бьет по ушам не хуже прошлого скрипа. И точно так же быстро все прекращается. Хлыщ падает около антроцитовой сферы, с шоком и удивлением смотря на собственную руку, на которой красуется серебристая полоска металла в виде самого простого браслета миг и браслет загорается светом отбрасывая на лицо удивленного бедолаги синеватый отсвет воу но ну ничего себе его удивленный возглас разносится по комнате я знаю я знаю как меня зовут тычок Ха -ха, меня зовут тычок и сколько же радости было в этом его открытии хлыщ а точнее уже тычок как ребенок радуется своему новому имени «Это же кличка, а не имя», — подумал я, переводя взгляд на другого отчаянного добровольца, направившегося к черной сфере. На этот раз обошлось без душераздирающих воплей. Лишь глухой стон издал огромный парень, тот самый, что спрашивал про бармена и про то, что тот ему подмешал. Секунда, и вот уже второй человек всматривается в браслет на своей руке, точно такой же, как и у тычка. «Меня зовут Кирдык». Как-то удивленно и потерянно говорит он в воздух. «Ну, кирдык, что это за имя такое? Кличка какая-то». Присутствующие по одному начали подходить к сфере, чтобы получить себе браслет, а вместе с ним и кличку, точнее имя. Положа руку на сердце, все это представление так напоминало процесс клеймения, что я до последнего колебался, прикасаться ли к сфере или нет. Погано было как-то на душе. Я бы, наверное, еще немного понаблюдал за теми, кто получил свой браслет, если бы не одно «но». Тычок по какой-то только ему известной причине попытался еще раз прикоснуться к барьеру, не позволяющему выйти в коридор, и не обнаружил его там. Мужик спокойно входил в соседнее помещение и выходил из него, а вот те, кто не получил своего браслета, так и натыкались на упругий барьер. Это и положило конец моим колебаниям. Мама ждет. Нужно оплатить лечение, а потом уже идти в полицию и разбираться с тем, что тут происходит. Прикосновение к сфере оказалось действительно болезненным, но более чем терпимым. Несколько неприятных секунд, и вот я уже оказываюсь счастливым обладателем серебристого браслета. Отойдя немного в сторону от сферы, поднимая руку, вглядываясь в обновку. И совершенно неожиданно прямо перед моими глазами разворачивается синеватый интерфейс, на котором проступают буквы, складываясь в слова и предложения. Добро пожаловать в лабиринт. Собирайте энергию жизни во славу лабиринта, и его благодарность возвысит вас. Вам даровано имя. Берегите его. Лишение имени неизбежно приведет к потере разума. Обучающее задание. Соберите 300 единиц энергии жизни и завершите первый этап. Штраф за невыполнение задания — смерть. Ограничение по времени — 240 циклов. Теперь стало понятно, почему все так радовались обретению имени. После прочтения этой информации разум тут же захлестнула волна радости, очевидно искусственной. Мне захотелось чуть ли не в пляс спуститься от восторга и эйфории. Вслед за этой волной данные интерфейса быстро изменились, демонстрируя два информационных столбца. Имя — край. Титул — нет. Статус — новичок. Уровень — 0. «Класс» — нет, «Модификации» — нет, «Состояние» — норма, «Ом» — 40, «Карма» — 0. Справа шел еще один ряд показателей, словно в какой-то ролевой игре из моего далекого детства. «Сила» — 4, «Ловкость» — 4, «Выносливость» — 6, «Восприятие» — 2, «Меткость» — 5, «Дух» — 4. Сила? Ловкость? Очевидно, эти показатели относились ко мне. Но понять бы... «Как? Почему именно такие цифры? И отличаются ли эти показатели у других людей?» «Еще и это имя... Край!» «Действительно больше похоже на кличку. Я мысленно примирился к нему. Как ни странно, но отторжение имя не вызывало. Почему бы и нет? Как-то же нужно представляться другим людям и называть себя так? Край не лучше и не хуже прочих вариантов». А уж как замечательно подходит ко всей этой ситуации и людям вокруг. Я еще раз осмотрел интерфейс браслета, заметив внизу что-то вроде полосы прокрутки, исполненной в виде косых делений. Как интерфейс, уловив мысли, перешел к другой вкладке. Активные задания, судя по всему. Здесь красовалась лишь одна строчка. Соберите 300 единиц энергии жизни. 0 из 300. Основное задание. В следующей вкладке я нашел раздел навыков. В списке активных и пассивных ничего не было. В обоих столбцах значилось лаконичное «нет». К сожалению, другие разделы интерфейса оказались тоже заблокированы. Ни справки, ни списка расшифровки терминов. И главное, нет никакого объяснения, что тут происходит. Ничего. Я постарался унять свое вспыхнувшее раздражение. Как ни крути, а сейчас нужно не злиться, а разобраться, что происходит, и вернуться домой, конечно. Перед моим мысленным взором вновь появилась клиника, до которой я так и не дошел, И мама. Эй, народ! Тут нам подарки, оказывается, оставили!» Вдруг раздался голос тычка из коридора. Люди вокруг оживились, отрываясь от своих браслетов, и я не был исключением. Все равно больше ничего интересного и важного там не было. Хлыщ появился в комнате с довольно приличным прогулочным рюкзаком землистого цвета. Но не это было главным. Сбоку крюкзаку был приторочен меч в ножнах. «Самый, мать его, настоящий короткий клинок!» Я, впрочем, тут же одернул себя. «Откуда вообще мне известно, что он настоящий?» «Видали? Какой агрегат выдали!» Тычок одним движением стихим тихим шелестом извлек из ножен меч. «И да, он оказался настоящим, что на себе этот идиот и испытал, порезавшись, пытаясь проверить остроту лезвия». Вот только против настоящего оружия это все равно бловство. Весь мой опыт говорит об этом. Естественно, каждый из присутствующих, не исключая и меня, решил проверить, действительно ли подарки достались всем. Рюкзаки оказались подписаны именами, и перепутать их между собой было трудно. Отличия по внешнему виду оказались самыми минимальными. Даже мечи достались всем одинаковые, словно сделанные под копирку. Подхватил свой рюкзак, и меня вдруг что-то дернуло проверить входную дверь. Толкнув ее, неожиданно не почувствовал сопротивления и чуть не вывалился на лестничную площадку. Дверь оказалась не заперта и даже не была защищена барьером. «Выходи, кто хочет!» И удивительно, что только я решил проверить эту возможность. Неужели другим плевать на собственную свободу? Или так вскружили голову подарки неизвестных шутников? Я повернулся к комнате, где сейчас происходило шумное обсуждение розданных подарков. Хотел сказать про открытые двери, но только рукой махнул. В таком гвалте меня сейчас не услышат. Ну да и бог с ними. Увидят сами. Лучше без лишнего шума проверить, что сейчас происходит на улице. Сомневаюсь я, что это получится сделать такой толпой. Перехватив поудобнее рюкзак, я, не задерживаясь, начал спускаться по лестнице. На лифт даже не взглянул. Если застряну в нем, буду тем еще идиотом. Не забыл при этом запомнить этаж и номер квартиры, из которой вышел. Наверняка придется сюда возвращаться. Пока спускался, попытался разобраться с браслетом. Носить эту побрякушку на руке совсем не хотелось. Но сколько бы не смотрел, так и не понял, как его снять. Придется позже распилить. Сразу как покажу эту хреновину в полицейском участке или лучше прокуратуре, если все это действительно шутка, конечно. И если честно, будучи реалистом, я все меньше верил в шутку. Столько странного и необъяснимого сегодня увидел, что волей-неволей приходилось задуматься о реальности происходящего вокруг. Но никто же не запрещал надеяться на лучшее. По виду лестничных пролетов я предположил, что сейчас нахожусь в типовой многоэтажке, каких в городе были десятки тысяч. Не сказать, что новостройка, но и старьем не назовешь. Так что это может быть практически любой район города. Не забыл я проверить и свой рюкзак, пока спускался, благо много времени это не заняло. Пара комплектов одежды, судя по всему, точная копия той, что сейчас на мне. Одежда при этом запакована в вакуумную упаковку. Водонепроницаемый набор первой помощи. Подобные я видел когда-то давно на службе. Такие используют спецвойска. Откуда это здесь? До кучи тут еще имелась фляга, наполненная чистой водой, плед и два тонких термоодеяла. А, ну и еще три самых настоящих метательных ножа. После острова короткого меча это, конечно, смотрится не так удивительно, но все же. Далеко не все умеют использовать метательные ножи. И что-то я сильно сомневаюсь, что хоть кто-то из собравшейся сейчас наверху компании способен на это. Да я и сам увлекался подобным в далекой молодости. И уже бог знает, сколько времени не практиковался, остается надеяться, что руки помнят». Подумав, я все же вытащил все три ножа, спрятав их в кармане куртки. Лишним точно не будут. Гладкая рукоять успокаивала. Судя по тому, что я успел понять и почувствовать, ножи хорошо сбалансированы и сделаны из качественной стали. А это вселяет некоторую уверенность. В целом комплектация рюкзака, так же, как и вся ситуация в целом, казалась странной. Если это туристический запас, то здесь не хватало запаса еды, мультитула или тех же спичек, И на кой черт мне сдались эти одеяла? Спускаясь, я не забывал звонить во все двери, встречающиеся по пути. Без особого успеха. Пронзительный звук звонка слышался хорошо, но за дверью на это не было даже шороха. Тишина и пустота. Вымерли в этом доме все, что ли? Встретившая меня на первом этаже подъездная дверь оказалась самой обычной и ничем не примечательной. Разве что надпись из трех букв, старательно выведенная черным маркером на задней части, слегка придавала ей индивидуальности. Толкнув ее, осторожно выглянул наружу и ничего такого не увидел. Стандартный двор, таких в городе хватало, только плохо освещенный. В темноте ночи хрен чего разглядишь, особенно в дальней части двора. Из-за отсутствия движения свет за спиной погас стало чуть лучше непроизвольно попытался найти глазами скрытые камеры. Без особого толку, конечно. Людей не видно, как и следов их недавнего присутствия. Очень странное ощущение, особенно когда ты находишься посреди мегаполиса, в котором даже ночью не прекращается жизнь. Решившись, я хотел уже было сделать шаг вперед, когда в дальней части двора мне вдруг почудилось движение. Тут же замер на месте, вглядываясь в темноту. Спустя пару секунд на освещенный небольшой участок пространства далеко впереди вдруг вышла рослая сгорбленная фигура. Даже с такого расстояния мне стало понятно, что это не человек. Уж слишком неестественными казались его движения. Пластичные? Легкие и звериные? Я сильно сомневаюсь, что исполнить такое в костюме возможно. А еще с такого расстояния я увидел что-то вроде длинных когтей на руках этой твари. Они слегка поблескивают под тусклым светом и, похоже, сделаны из какого-то металла. Проходит секунда, и со следующей фигурой появляется другая, за ней еще одна и еще. Группа как минимум из пяти тварей. Пялится на них дальше — это играть с огнем. Делаю осторожный шаг назад и аккуратно закрываю за собой дверь. Теперь уже мысль о том, чтобы идти одному, такой уж привлекательной мне не кажется. По крайней мере, до того момента, пока не разберусь, что здесь происходит. «Ну, что там?» За моей спиной вдруг раздается знакомый голос, чуть не заставив вздрогнуть. Из-за того, что следил за существами во дворе дома, я даже не услышал, как несколько товарищей по несчастью спустились на первый этаж ко мне.